Глава седьмая. Союз. Ариону даже не хватило совести избегать меня до конца дня. Более того, весь обеденный перерыв, он бросал в мою сторону жалобные взгляды, полные тоски и отчаяния, как будто это я жестоко его отшила. Никто мне и слова не сказал, но я подозревала, что все именно так и думали. Когда я вечером пожаловалась о Адхе... Та без тени сочувствия сказала, что никому нет дела до моей личной жизни. Но, впрочем, ей ли судить? «Скажи спасибо, что он тебя удержал», — добавила она. Я уставилась на подругу. «А кто это просил смачных подробностей?» «В данном случае я бы первой сказала тебе, что ты дура. О чем ты думала? Когда у тебя в последний раз были месячные...» Я не стала с ней спорить, потому что, честно говоря, совсем не помнила, когда у меня в последний раз были месячные. К счастью, есть хоть какая-то польза от магии. Когда появляются первые признаки, завариваешь себе кружку отличного снадобья, простой рецепт, который любая молодая колдунья может составить даже во сне, и все. Некоторым приходится внимательно следить за графиком, потому что у них начинается с крови, а на запах приходят злыдни но мой первый симптом — резкая жгучая боль в животе, которая возникает часов за пять. К сожалению, магия не помогает избежать беременности. Вот в чем проблема. Если ты сознательно делаешь то, что, как тебе известно, может завершиться беременностью, магия может и промахнуться. Защитные чары ненадежнее банального воздержания. Гораздо надежнее медицинские средства. Но тогда нужно либо пожертвовать частью строго ограниченного объема багажа, чтобы взять с собой презервативы или таблетки, и не забыть использовать их как положено, либо установить до поступления в школу спираль и от души надеяться, что с ней ничего не случится следующие четыре года, пока тебе вновь не посчастливится посетить гинеколога. Смысла в этом я не видела. Ну или точнее, я не видела смысла четыре года назад, когда была совершенно уверена, что никто даже говорить со мной не станет, а уж тем более спать. Просто тут я перестала пререкаться, села на пол и сказала. Просто это было так приятно? Наверное, это звучит глупо, но мой голос дрогнул. Слово «приятно» неприменимо к нашему школьному опыту. Здесь бывают отчаянные победы, а иногда даже удивительные чудеса. Но ничего приятного!» Адхе глубоко вздохнула. «Ладно, забудь. Если ты забеременеешь, это еще не повод, чтоб череворот сожрал меня». Я замерла с открытым ртом на пороге гневной вспышки и поймала внимательный и очень серьезный взгляд Аадхья. Она была права. «Конечно, права! Я и так уже потратила много времени на ерунду!» Если я продолжу в том же духе, то, скорее всего, получу нечто еще менее полезное, чем оловянная медаль. Мы не знали, с чем столкнемся, когда спустимся в выпускной зал. И в некотором смысле это было хуже, чем точно знать, что нас поджидает та же самая ужасная орда злыдней, с которой выпускники встречались каждый год на протяжении сотни лет. Мы даже не могли строить предположения, основываясь на давних сказаниях, о тех днях, когда проводились очищения, поскольку школа тогда была совсем новой, и первые злыдни только-только пробирались сквозь защиту. Теперь в школе существовали вековые очаги заразы, целые колонии, обитающие в темных углах. Древние злыдни буквально укоренились в основании школы, они не покидали ее поколениями. Может быть, после новогоднего очищения... «Уцелело достаточно гадов, чтобы дать внезапный рост популяции на освободившемся месте, вроде предстоящей волны Амфисбен. Тогда нас выбросит калчные орде недавно народившихся и очень голодных злыдней. Их будет очень много, вроде той жуткой массы, которую мы случайно приманили курильницы Илю, только в десять тысяч раз хуже, но таких маленьких, что большинство стратегий не сработает. Ну или все злыдни погибли». Может быть, они сожрали друг друга, и внизу никого не останется, кроме терпения и стойкости охраняющих ворота, и у них не будет в меню никого, кроме нас. Если мы обнаружим в зале именно это, я даже не знаю, что делать. Есть очевидный и разумный способ заранее предупредить выпускной класс, что если нам придется иметь дело с череворотами, все должны составить один большой круг и подавать мне ману, а я постараюсь разобраться с тварями. Но еще не факт, что я поступила бы именно так, пусть даже это было разумным и очевидным. Я убила чреворота единственным возможным способом, то есть изнутри. И когда я пыталась хотя бы абстрактно подумать о повторении, в моей душе начинал звучать бессвязный вопль, который затем заполнял мозг, и это было все равно, что стоять рядом с включенной пожарной сиреной и пытаться с кем-то разговаривать. Губы у человека беззвучно движутся, но ничего не слышно, потому что мир полон шума. Может быть, я совладаю с собой, когда увижу череворотов и пойму, что выбора нет. Может быть. Я в этом сильно сомневалась, поскольку оставалось всего полгода, чтобы отточить рефлексы до бритвенной остроты. И череворот — другое дело, совсем другое. Добровольно забраться ему в брюхо? Сомневаюсь, что кто-либо способен провернуть эту штуку дважды. Честно говоря, в мире не так много людей, которым представилась бы такая возможность. Если я выберусь отсюда, то навещу господина шанхайского анклава. Он единственный на свете человек, который однажды это проделал. Мы сравним ощущения. Или просто посмотрим друг на друга и заорем от ужаса, что лично мне казалось гораздо вероятнее. Разумеется, могло случиться так, что моя самоотверженность ни к чему не привела бы. Череворот, которого я убила, был небольшим. Возможно, он отпучковался от старших товарищей. Ну или как-то они размножаются. Насколько я знаю, никто толком не изучал воспроизводство череворотов. Я понятия не имела, сколько в нем было людей, сколько жизней. Подсчет жертв меня в тот момент не волновал. Но я знала, что он далеко не так велик, как стойкость, не говоря уж о терпении, который владычествовал в выпускном зале с момента открытия школы. Вряд ли я даже справилась бы с ними. Единственный способ их устранить — уничтожить всю школу. Иными словами, нам нужен был для выпуска план получше, чем подождем и посмотрим, справится ли Эль с чудовищами. А я сидела и сожалела о том, что мне не удалось... Сделать неимоверную глупость. А Адхья имела полное право меня отчитать. Извини, буркнула я. А Адхья кивнула, честное слово, она вела себя куда любезнее, чем я заслуживала. И деловито произнесла: По-моему, я составила удачное расписание тренировок. Она развернула лист бумаги на столе. После Нового года половина спортзала огораживается специально для выпускников. И каждую неделю там устанавливается новая полоса препятствий, так что мы можем потренироваться, бегая сквозь целые чаще острых предметов. Это вполне реалистично. Полоса препятствий полна механизмов, притворяющихся злыднями. А иногда и настоящие злыдни услужливо являются на помощь. В процессе тренировок погибают немногие, что свидетельствует о нашем высококлассном образовании. Пожалуйста, представьте, как я произношу эту фразу, прижав руку к сердцу. Впрочем, все мы уже достигли пика. Нет ничего более опасного в мире, чем взрослый волшебник. Вот почему злые дни охотятся на нас, когда мы юны. Настоящие хищники — мы, а не черевороты, которые в конце концов просто сидят у двери, что-то бормочут и время от времени водят щупальцами вокруг в поисках ужина. «Выйди за ворота». Мы навяжем миру свои мечты точь в точь, как торжествующие вандалы высекают граффити на пирамидах и ни разу не оглянемся. Но только когда выйдем. Как правило, зарезервированный спортзал — полезные и высокоценимые привилегии. В этом году никто туда особо не рвался, но у нас нет других вариантов для тренировок. Главная цель выпуска — Добраться от лестницы до ворот как можно быстрее не попавшись злым днем по пути. Это составляет примерно 150 метров. И нужно не просто швырять направо и налево заклинание, но и бежать без остановки. Утром? возмущенно спросила я, потому что Аатхи решила, что встречаться мы будем три раза в неделю, в восемь. Это значило выползать из постели при первом же сигнале к подъему, чтобы позавтракать. Мы первыми окажемся в коридоре и первыми будем знакомиться с новой полосой препятствий на каждой неделе, не зная заранее, что за жуть нас ждет. «Сегодня во время очищения я поговорила с Ибрагимом Инкою», — сказала Адхи. «Мы кое-что придумали. Их команды пойдут сразу за нами с двух сторон. Мы примем огонь спереди, а они будут следить, чтобы нас не ударили с флангов. Будем вместе тренироваться каждое утро». «Такая договоренность в высшей степени опасна для ведущей группы, вплоть до того, что об этом внятно предостерегают в пособии для выпускников, которые мы все получим примерно через три месяца. Слишком поздно, чтоб оно могло пригодиться. Мы пользуемся экземплярами, которые купили в среднем классе у тогдашних выпускников, а те, в свою очередь, обзавелись ими за два года до собственного выпуска, ну и так далее». Советы слегка меняются от года к году, но один из постоянных пунктов гласит, что место ведущего абсолютно не стоит тех выгод, которые могут дать прикрывающие группы. Как только им покажется, что перевес на стороне злыдней, они бросятся в сторону. И все, кого они сдерживали, навалятся на тебя. Ты даже не успеешь оправиться, в то время как остальные нырнут в образовавшуюся брешь и побегут дальше. Значительно улучшив свои шансы на победу. За счет твоих. Даже в составе команды. Положение во главе не лучшие. Но в команде, по крайней мере, вы вместе тренируетесь и учитесь объединять усилия, так что бросить тебя и бежать плохая идея для твоих союзников. Разве что вы в двух шагах от двери? В этот момент распадается большинство союзов, и, дорогие мои, именно поэтому члены Анклавов никогда не становятся впереди. Однако Аадхья не ошиблась. Есть ровно одна ситуация, когда иметь прикрытие — это очень хорошо, если соседним командам в голову не приходит тебя бросить. Например, если они вооружены всего лишь ножами, а у твоей команды огнемет. И Аадхья подтвердила, да, вся наша стратегия — «Будет зависеть от того, сумею ли я доиграть свою роль до конца». «Ладно», — мрачно сказала я, — «а что еще мне оставалось?» «Ой, только не полагайтесь на меня!» «Нет, я не буду стараться изо всех сил, чтобы вытащить вас за ворота, как старались бы вы!» Разумеется, Аадхья собиралась выстроить стратегию вокруг меня. И я, разумеется, не стала возражать. «Эль», — произнесла Аадхья, — «ты знаешь, что мы примем Мариона. «Вы, наверное, думаете, что это просто неимоверная глупость. Да-да, конечно, мы проявим небывалые великодушие и примем в нашу команду непобедимого героя». Но я понимала, что Аадх я имела в виду на самом деле. Она хотела сказать «Орион не с нами, в отличие от меня. А значит, я не могла бросить и лю чтобы помочь ему, даже если я, обернувшись, увижу, что череворот тащит его в пасть». Точно так же, как он тащил моего отца на глазах у мамы в тот день, когда она выползла за ворота школы со мной в животе. Если мама пыталась предостеречь меня именно от этой ужасной судьбы, то недаром Она прекрасно знала, каково жить, вечно слыша в голове предсмертный вопль возлюбленного. "Я спрошу у Ориона", сказала я и притворилась, что разглядываю расписание, хотя на самом деле Мне пришлось закрыть глаза, чтобы не закапать слезами тщательно разграфленный лист. Адхья ласково приобняла меня, и на мгновение я прислонилась к ней, а потом энергично тряхнула головой и сделала глубокий вдох, потому что не хотела давать волю чувствам. Что толку? Я все равно не могла ничего поделать. И я действительно спросила у Ориона в тот же вечер, когда мы пошли ужинать потому что должна была удостовериться просто на всякий случай. У него хватило наглости уверить меня. Эль, все будет хорошо. В хранилище много маны, и я добуду еще больше теперь. Раз уж злы дни полезли, и у вас есть Хлоя, и... Замолкни, осел несчастный! Огрызнулась я, и он отпрянул, отчасти удивившись, отчасти обидевшись, а потом в замешательстве произнес. «Постой. Ты что, волнуешься из-за...» «И из замер, глядя на меня с раскрытым ртом». Очевидно, в зачаточном мозгу Ориона Лейка никогда не возникала мысль о том, что какой-нибудь живой человек может хоть немного беспокоиться о его здоровье и благополучии. Поэтому я поскорее убежала, подавив желание двинуть ему в нос, Между прочим, в то утро за завтраком я поймала себя на праздном размышлении о том, что в профиль Орион капельку напоминает молодого Марлона Брандо. «Если ваша мама, как и моя, считает самым уместным развлечением для детей древние музыкальные фильмы, вы поймете, до какой глубины падения я дошла. А Атхи, Лю и Хлоя ушли вперед, но я нагнала их, прежде чем они успели встать в очередь». «Спасибо, что заняли место», — сказала я и схватила под нос, ни словом не обмолвившись о разговоре с Ирионом. Хлоя прикусила губу, а взглянула на меня с жалостью. К счастью, Аадх я спросила, «Может, позовем Джованни?» И мы все принялись это обсуждать. Я могла запросто перечислить его достоинства. Джованни знал первоклассное защитное заклинание — из тех, что можно наложить один раз, и держится оно полчаса. Оно было особенно примечательно, поскольку предупреждало скорее намерение, чем физическую угрозу. Иными словами, оно уберегло бы нас от бестелесных злыдней. Вдобавок Джованни создал бы крепкую личную связь между нашими славными трио, поскольку Кора заключила союз с Ибрагимом, Надеей и Якубом. Кроме того, «Мальчики незаменимы в подъеме тяжестей. В нашей команде до сих пор главным силачом была я. В начале года это не составляло особой проблемы, но в последнее время парни из нашего класса как будто все выросли вширь и вверх. Теперь они могли одной рукой пронести через всю мастерскую полный ящик инструментов. Вам, может быть, кажется, что это мелочи? В общем, так и есть». От каждого есть какая-то польза. Мы четыре года именно этим и занимались, искали способы принести пользу. И теперь, когда все поняли, что я очень полезна, мы могли позвать к себе одного из лучших магов школы. Более того, я подозревала, что по крайней мере двое ребят, очень близко подошедших к выпуску с отличием, пытались договориться с Адхей. Я видела, как они к ней заходили, но никто не стал возражать. Мы все согласились, что Джованни будет полезным членом Союза и отличным дополнением для команды. Но мы не говорили, почему. Никто не сказал, что мы просто не хотим бросать его одного. С тех пор, как мы вылечили Кори руку, наша компания собиралась в столовой почти каждый день. И перед завтраком Джованни непременно доставал маленькую книжечку, составленную из тонюсеньких листков. По числу дней, как я впоследствии догадалась, и в полголоса читал вслух коротенькое стихотворение или простую цитату. Эти стихи собственноручно записал для него папа, и в каждом звучали любовь и надежда. «Не теряй храбрости!» Голос Джованни, читавшего стихи, умерял мою ворчливость даже в самые скверные утро. До сих пор Я ни разу не слышала от него ни слова. Я всегда думала, что Джованни просто не желает со мной общаться. Но на самом деле, дело было не во мне. Он заикался и говорил нормально только, когда читал стихи, а еще когда колдовал. Но в разговоре был почти не в состоянии произнести ни слова, если только не разговаривал с близким другом. Вот почему он продолжал цепляться за Анкою даже когда это уже перестало быть хорошей идеей. Вот почему теперь Джованни было очень трудно найти союзников, а без союза он бы не выбрался отсюда. Мы не обсуждали это друг с другом, о таких вещах не говорят. Ибрагим, Якуб и Надия взяли в союз кору не потому, что помнили, как составили круг и как мана текла рекой, исцеляя ее рану, И не требуя от нас ничего, кроме искренней заботы, они договорились с ней, потому что Кора и Надия владели заклинаниями танца. Есть множество заклинаний, которые усиливаются, если танцевать, накладывая их. И теперь они тренировались в танцах с магическими мечами, которые ковал Якуб. Ибрагим раздобыл для них хорошие фазовые заклинания у одного из приятелей по анклаву, который продал его задешево, в знак извинения за то, что не пригласил Ибрагима в свой союз. Это была хорошая, надежная боевая четверка, и как минимум двое или трое членов анклавов уже предложили им присоединиться. Вот в чем дело. Союзников выбирают не потому, что они тебе нравятся, и не потому, что ты хочешь, чтобы они выжили но сообща мы набрали достаточно веских причин, чтобы сказать Джованни «да». И когда мы подошли к нашему столу, я отвела его в сторонку и спросила. Таким образом, три наших союза были скреплены, и все согласились, что на следующее утро нужно устроить первую тренировку. Даже Орион, очевидно, он до сих пор не удосуживался подумать о том, как выбраться из школы, не считая варианта «Убивай твари, пока не останется ни одной». Но он слышал, как мы обсуждали достоинства и недостатки первого визита в спортзал. Нужно было держать ухо востро. Вдруг какой-нибудь настоящий злыдень за ночь пролезет туда и спрячется на полосе препятствий. Тут Орион вскинул голову и сказал. «Слушайте, а вы не против, если я схожу с вами?» «Удивительно, но никто не возражал». На следующее утро, после завтрака, мы отправились вниз. Я не бывала в спортзале со дня праздника, и мне так и не удалось морально подготовиться к тому, что я увидела. Какие-то безмозглые малолетки, это могли быть только малолетки, посеяли в катке у стен семена из алхимических запасов, а местные чары превратили их в живые изгороди, так что теперь границы между стенами и полом Исчезла, и иллюзия живой природы стала еще полнее. С больших деревьев вдалеке осыпались листва. Мокрые темные ветки припрошил снег, на котором кое-где виднелись алые точки, сидящие птицы. Травинки под ногами сделались хрупкими от мороза. Наше дыхание паром повисало в воздухе. «Что?» — сказал Джованни и замолчал. Все мы именно так себя и чувствовали. Но, положим, не все. «Как здорово, Эль!» — сказал Рион мечтательно, вытянув руки и обратив лицо к искусственному снежку, который мне небо приветствовало нас. «Я бы в жизни не догадался, что это иллюзия!» Полагаю, он счел это комплиментом. Прищурившись, можно было определить границу полосы препятствий. Вдоль нашей части зала шел низкий деревянный заборчик. Но не считая этого, полоса препятствий полностью сливалась с окружающим пейзажем. Колючие кусты, деревья с ветвями, похожими на растопыренные руки, крутой холм, покрытый снегом, тонкая серая дымка, затянувшая широкую черную полосу речного льда, готового превратиться в зазубренные осколки. Я насчитала Десяток малоприятных способов переправы. Тонкую хлипкую доску, скользкие камни, торчавшие изо льда, относительно прочный на вид узкий каменный мост, который, несомненно, был опаснее всего. Изнутри двери спортзала казались массивными железными воротами в стене загадочной, подбивающей на подвиги башни. Мы начали неправильно. Оптимальный вариант для тренировки? броситься на полосу препятствий немедленно, не вглядываясь, когда ты преодолеешь ее хромой и в синяках, если преодолеешь конечно. То осмысляешь все, что сделал не так и до конца недели пробуешь новые подходы, а в понедельник возникают новые препятствия, и история начинается сначала. Если повезет, на каждой неделе тебе будет все лучше и лучше удаваться первая попытка совершаемая без предварительного планирования. Во время выпуска планировать будет некогда, но... «Давайте начнем, пока не пришли следующие», — сказала я, а потом поняла, что все ждут меня. Это было очевидно и в то же время пугало. Я взглянула на очаровательный зимний пейзаж. Все злыдни, какие были в зале, попрятались, не считая слабых танцующих огоньков на другом берегу реки, которые переливались разными цветами в тумане, Именно так, как если бы здесь завелись болотные огни. Правда, они, по большей части, представляют собой декоративные механизмы, и в практических целях от них мало толку. Это могла быть какая-то разновидность пожирателя душ, однако настоящие пожиратели душ, оказавшись так близко друг от друга, слились бы в одного очень голодного пожирателя, так что от целой стаи тоже не было особой практической пользы. Впрочем, бесполезное тоже бывает опасным. Поддельные твари, которые появляются на полосе препятствий, очень похожи на тех, с кем мы встречаемся в курсе изучения излыдней. Они не настоящие, но это не значит, что они безвредные. А иногда подлинные монстры тоже прокрадываются сюда и прикидываются поддельными, чтобы тебя сцапать. Но не стоит ждать и выяснять, кто из них кто. Я сделала глубокий вдох и кивнула лю. Та заиграла на лютне, а я слегка дрожащим голосом запела заклинание, усиливающее ману, и бросилась вперед. Снег расступился, прежде чем мы успели отойти на несколько шагов от двери, и выскочили изогнутые зазубренные лезвия, целясь нам в живот. А потом я вообще перестала следить, в каком порядке возникали препятствия. Реку нужно было пересечь дважды, по пути туда и обратно, но я не помню, в какой момент превратила воду в лаву. Иллюзия изо всех сил пыталась внушить нам, что никакой дальней стены нет. Когда мы подошли близко, сотни потусторонних голосов взвыла в юго, убеждая нас вернуться. Нет, лава все-таки была по пути туда, потому что на обратном пути полоса препятствий еще боролась с моим заклинанием, и сквозь трещины во льду вырывались упругие струи адски горячего пара. Одна из них задела ногу Якуба, и на каждом шагу на протяжении всего пути до двери он выкрикивал дикие ругательства. Я в этом абсолютно уверена. Якуб — такой воспитанный и приличный мальчик, всегда безупречно вежливый. При других обстоятельствах это было бы даже смешно, но только не здесь». Здесь это значило, что ему очень больно, впору корчиться и выть, но дать себе волю он не мог, потому что отстать значило умереть. Едва выбравшись в коридор, Якуб упал, а потом попытался перевязать обожженную ногу, продолжая в ругаться. На глазах у него стояли слезы, а руки так тряслись, что не получалось развернуть бинт. «Хорош орать!» велел Ибрагим, опускаясь на колени рядом с ним. Он вытер лоб рукой, правда, толку вышло немного, потому что он только размазал кровь, забрал у Якуба бинт и принялся за перевязку. «Нет», — сказала Людь, тяжело дыша. Она тоже стояла на коленях на полу, обхватив длинный гриф «Сирена паучьей и лютни». «Нет, все в порядке. Это вошло в музыку. Нам нужно кричать или петь». Люпа страдала меньше других, потому что находилась в защищенном месте, в середине. Хлоя с вытаращенными от ужаса глазами дрожала с головы до ног. Она тоже возилась с повязками. Ей помогал Джованни. Весь правый, незащищенный бок у Хлои был ободран неудачным взмахом колючей ветки, и сквозь прорехи на одежде, от плеча до бедра, виднелись ссадины лоскутье ткани потемнели от крови атхью стояла обхватив себя руками и по прежнему крепко сжимала боевые палки которые смастерила для тренировок ран я на ней не видела, но атхью казалось мутило. я уже собиралась подойти к ней когда она сделала глубокий вдох и шагнула клю чтобы взглянуть на инструмент и убедиться что он не расстроен команда Нкоио попала под дождь бритвенно острых осколков льда и вырвалась вся в крови за исключением их штатного члена анклава, алхимика по имени Хамис, из Занзибара, которого предусмотрительно поместили в самое безопасное место, в центр. Он был вооружен только перевязью с разнообразными бутылочками. Содержимым одной из них он сейчас врачевал рассеченную руку нкою. Рана исчезала прямо на глазах, и кровь тоже. Инкою вытирала слезы. Все мы перепугались и дрожали, потому что за считанные минуты раз десять оказались на волосок от смерти. А еще потому, что знали, что это пустяки, сущие пустяки. Первая полоса препятствий в первый день Нового года. Упражнение для разминки. Делать было нечего, кроме как пройти эту дорогу до самого конца. Мы привыкли к нападениям злы дней, но есть существенная разница между одним нападением и непрерывным потоком. Половина из нас плакала, другая половина сдерживала слезы. Говоря нас, я имею в виду их. Со мной это все было в порядке, более того, мне казалось, что я очнулась от долгого сна и как следует размялась на свежем воздухе. После энергичной зарядки я с интересом предвкушала сытный обед. Сидеть часами в классе... В окружении неопытных и робких младших которые ожидают нападения злыдня, кошмар! Призвать реку лавы, чтобы в мгновение ока пресечь 27 семь тщательно спланированных атак, допустики? Да По-моему, неплохо. Ободряюще произнес Рион, в припрыжку подходя к нам. В руке он держал изувеченную тушку какого-то шипастого. Он умудрился разыскать одного настоящего злыдня среди поддельных. Как правило, любое слово из уст Риона автоматически вызывает бурю лести. Но наша компания провела с ним достаточно времени, чтобы не ахать от восторга. Учитывая обстоятельства, все уставились на Риона с откровенной ненавистью. Он наверняка нарвался бы на тяжкие телесные повреждения, сказав что-нибудь в духе ⁇ Вы просто молодцы ⁇ если бы я не спросила. Лейк, что это за тварь и зачем ты ее таскаешь с собой? А это сам не знаю сказал он приподнимая мертвого злыдня чудовище размером с доберманы с кривыми как у такса ногами покрытые конусообразными шипами с крошечными отверстиями на конце ничего подобного я раньше не видела злыдни вечно меняются ну или кто то создает новые разновидности и так далее эти шипы испускали какой то газ я не хотела оставлять ее там. Она была засыпана снегом, а газ смешивался с туманом. Я побоялся, что кто-нибудь на нее наступит. Очень предусмотрительно. К тому времени вниз после завтрака начали осторожно сходиться другие выпускники. Когда мы потащились к себе зализывать раны, метафорические и буквальные, я услышала, как кто-то спросил у Аатхи: «Вы что, первые?» Та пожала плечами и ответила. Пока не знаю. Имея в виду, что мы открыты для предложений. По крайней мере, две-три команды охотно заплатили нам за то, чтобы мы были первыми. Тогда они могли бы прийти с утра пораньше, зная, что кто-то уже расчистил для них путь. Если мы в любом случае собирались тренироваться первыми, почему бы не извлечь из этого выгоду? За обедом! Аатхе заключила сделку с тремя союзами, которые хотели занять зал после нас? и получила от них обещание помощи. Иными словами, после тренировки нам не пришлось бы исцеляться исключительно своими средствами. Это были выгодные условия. Если они будут помогать нам, когда мы выберемся из зала, значит, им придется подождать, прежде чем начать свою тренировку. Они согласились, потому что ждать пришлось бы все равно. Нужно некоторое время, чтобы полоса препятствий переустановилась после того, как ее пройдут. В норме это происходит за то время, которое требуется, чтобы дверь закрылась у нас за спиной и вновь открылась. Пробежки все-таки не настоящие. Тысячи волшебников, которые три раза в неделю швыряются самыми могущественными заклинаниями, почти немедленно разрушили бы зал. Кроме того, если мы на тренировках действительно будем накладывать сильнейшие чары, у нас не останется маны на выпуск. Наши артефакты износятся, зелья закончится и так далее. Поэтому тренировочная магия все приглушает. Когда ты произносишь в спортзале заклинание, ощущение такое же, как в реальности. И препятствие изображает должную реакцию, как если бы ты колдовал по-настоящему. Однако вкладываешь ты максимум полпроцента силы. Ты делаешь большой глоток зелья, но оно словно разбавлено. Тебе кажется, что ты используешь артефакт, но он окутан защитными чарами. А когда ты выходишь в коридор, раз, и все возвращается на круги своя. За исключением полученных травм, абсолютно реальных, которые поощряют тебя стремительно совершенствоваться. А вслед за тобой уже готовится зайти следующая команда полных энтузиазма выпускников. И все это работает, потому что мы добровольно ступаем на полосу препятствий. Согласие. Единственный способ, не считая насилия, конечно, сделать так, чтобы чужая магия могла столь же глубоко взаимодействовать с твоим мозгом и твоей маной. Тем не менее, разумеется, школе требуются серьезные усилия, чтобы убрать даже полпроцента реки полной лавы. Заклинания, которые я наложила на реку в то утро, Было почерпнуто от одного амбициозного малифицера из королевства Аванти, который решил, что его темная твердыня будет еще внушительнее, если окружить ее рвом с раскаленной лавой, и он не ошибся. Явившимся вслед за нами командам, пришлось 10 минут скучать на пороге, пока дверь не открылась, явив очаровательный пейзаж смерти. Остаток дня мы провели так, как нам предстояло проводить все дни до выпуска. Собравшись за столом в библиотеке, обсуждая каждый сделанный шаг и пытаясь понять, где ошибки. Как уже говорилось, лично я напрочь забыла, какие шаги совершила, и остальные тоже. А потому наш первый разбор полетов был непростым. Зато все прекрасно запомнили реку, превратившуюся в лаву, просто пять баллов. И мы долго спорили о том, не сделать ли это ударным пунктом нашей стратегии. Предположим, я сотворю реку горячей лавы прямо в выпускном зале. Затем мы наложим на себя охлаждающие заклинания и побежим к дверям. Звучало это неплохо, мило и изящно. Но есть много злыдней, дней, которым не страшна даже кипящая лава. Кроме того, остальные выпускники, став вслед за нами, тоже начнут прорываться к дверям, и непременно возбудятся. От нетерпения они будут сталкивать друг друга в лаву, и вторая волна двинется к нам по обугленным телам товарищей. Кроме того, жар не пугает череворотов, они просто разложат на пути щупальца, и как только мы побежим к ним, начнется подача обеда, ведь мы уже не сможем остановиться. Большинство охлаждающих заклинаний не позволяют долго стоять на горячей лаве. «А если перебросить лаву в другую сторону, чтобы она оказалась у нас за спиной?» — спросил Хамис. «Тогда злыдни не ударит в спину». Я спокойно возразила. «Я отрежу тех, кто будет стоять за нами». Он, очевидно, считал, что это их проблема, а не наша. Но Хамис был не глуп. Он не посмел излить душу при мне. Впрочем, он пожаловал сынкою. Не сомневаюсь, он сказал ей что-нибудь вроде «А ты не можешь?» урезонить свою глупую подружку. Я видела, как Хамис отвел ее в сторонку поговорить, когда мы шли ужинать. Ну, кое была воплощенная сдержанность, когда встала в очередь, как будто потух горевший в ней огонек. Как-то раз в комону явился один тип со своей девушкой и начал снисходительно интересоваться нами. Он задавал вопросы необыкновенно вежливым тоном, и на лице у него играла издевательская усмешка, которая гласила «Вы что, правда верите в эту чушь?» Я сама усмехалась так каждый раз, когда кто-нибудь пытался искренне всучить мне бусы или медный браслет для очищения чакр. Доброжелатели всегда взвивались, когда я говорила, что предмет массового производства, сделанный из руды, которую открытым методом добывают нищие шахтеры, вряд ли улучшит баланс маны но этого придурка я просто возненавидела, как только он появился. Он приехал к нам только для того, чтобы его девушка устыдилась желания провести приятные выходные в лесу, за занятиями йогой, среди людей, которые любезно интересовались ее самочувствием, пусть даже все это и сопровождалось трепом о чакрах. Вид у нее был утомленный, такой же, как ункойо, и я вышла из себя. Настолько, что подошла к этому типу и велела ему убираться и больше не приезжать. Он снисходительно улыбнулся, а я просто стояла и смотрела на него. Обычно это помогало, пусть даже мне тогда было всего одиннадцать лет. И через пятнадцать минут он действительно уехал, забрав девушку с собой. Поэтому я не стала срываться на Хамиса. Я просто поставила свой поднос на стойку рядом с нкою и произнесла. «Если что, не стесняйся. Скажи этому придурку, что я тебя сразу послала». И она взглянула на меня, и губы у нее дрогнули. Былая искорка вернулась. Я могла бы гордиться собой. Несомненно, мама сказала бы, что я повзрослела. Боюсь, в тот момент мне еще больше захотелось сбросить Хамиса. В вентиляционную шахту. Когда мы вновь вышли на полосу препятствий два дня спустя, именно таков режим тренировок, а кто попытается проделывать это чаще, столкнется с неприятными открытиями, например, поймет, что в критический момент заклинания не работают. Так вот, через два дня я не стала превращать всю реку в лаву. Я создала ровно столько лавы, чтобы вскипятить реку, а потом охладила ее. Ловушки и злыдни, таившиеся в реке, застыли в камне. Ну или, по крайней мере, стали видимы. Мы просто могли перебраться на тот берег в любом месте. «Эль, вот это то, что нужно!» — сказала мне потом Лю. На сей раз мы добрались до конца и вернулись обратно без серьезных травм. Так что, очевидно, Лю была права, но она имела в виду нечто иное. Это было правильное решение, потому что оно дало нам выбор иметь выбор — вот что самое главное. Я и раньше это слышала. Пособие для выпускника гласит, в общем и целом, вне зависимости от конкретной ситуации, на каждом шаге старайтесь сохранить или приумножить количество вариантов действия. Смысл дошел до меня не сразу, а вот теперь я поняла. Иметь выбор — Значит, иметь возможность сделать то, что тебя спасет, Иметь выбор — значит выбрать жизнь. Люпа смотрела на дверь спортзала. Осталось полгода. Я кивнула, и мы пошли наверх, чтобы вновь приняться за работу.